Все ее презирали, в свою очередь. «Но, может быть, еще есть время, — сказал Мазарини, — исправить ошибку. Поищите между вашими прежними друзьями». «Что вы хотите сказать? Только то, что сказал. Поищите!» «Увы, сколько я не смотрю вокруг себя, и не вижу никого, кем я могла бы располагать. Дядей короля герцога Морлеанским, как всегда, управляет фаворит. Вчера это был Шуази, сегодня Ла-Ривьер, завтра кто-нибудь другой.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 которую годы не лишили чудесной красоты. Я вам сейчас скажу. Эти два письма — единственные, которые я писала ему. А это нож, которым Фелтон убил его. Прочтите письма, и вы увидите лгу ли я. Несмотря на полученное разрешение, Мазарини, безотчетно повинуясь чувству, вместо того, чтобы прочесть письма, взял нож. Его, умирающий Бакингем,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 Мы оба многим обязаны кардиналу.